«Изгнание бесов. Вызывают в приёмное отделение, просят посмотреть пациентку. Женщина средних лет поступает якобы с инсультом. При первом взгляде ясно, что инсульта здесь и никакого нет. Кататонический синдром, мышечный тонус нормальный. Придав ей позу прыгуна в длину, которую она с лёгкостью удерживала, собрался уходить. Дежурный терапевт не понял моих манипуляций и робко спросил, а что это?» «До шизофрения это в чистом виде. Звони психиатру, пусть отправляют её в психбольницу». Тут терапевт жалобно заскулил, ссылаясь на трудности госпитализации в психушку, о невозможности держать сумасшедшего на общем отделении. Места у меня в реанимации были, сжалился, взял её до утра к себе. В реанимации больная разговорилась, щебетала на каком-то птичьем языке. Выходили звуки типа «Кырвы-пырвы, тырвы-быр», «Мырвы-тырвы, ширмы-выр» причём говорила без остановки. Разорванность мышления дошла у неё до предела, была внутри каждого слова. «Ты полежи, по пощебечи тут с полчасика», сказал я больной, «я пойду покурю, а после поговорим». Когда вернулся, в речи стали проскакивать человеческие фразы. «Что за язык?» — спросил я. «Это забытый язык древних эльфов, его знаю только я, вам его не понять», отвечала больная. «Куда уж мне, больше у меня вопросов не было. Наверняка в диспансере о ней знают». Завтра позвоню, пусть выпишут направление в профильный стационар. Вечером звонок в дверь реанимации. На пороге стоит один из священников местной церкви. Одет в партикулярное платье, но любого попа отличишь от мирянина, во что бы он ни обрядился. Даже если будет в одних трусах, такие порой попадаются. К тому же я его хорошо знал, батюшка часто появлялся в больнице с кружкой для пожертвований на строительство храма. Особенно в палатах повышенной комфортности, где могли лечиться потенциальные спонсоры. «Вы к кому, батюшка?» «Называют фамилию Щебетунии. Я Кругловой». «Один из моих дальних предков был родом из Италии. Это удобно. Этим я иногда объясняю свою порой излишнюю прямоту». «Зачем? Бесов изгонять?» «Так вроде не вызывали». «Да нет, я хотел узнать, как она. Я её сын. Хотел сказать, что у неё шизофрения. А вы дядю моего наверняка знаете». Тут мне стало несколько неловко. Вспомнил, что действительно некий Круглов – постоянный наш клиент. Тоже не вполне здоров на голову, но всю жизнь активно занимался самолечением. Шизофрению лечил водкой, причём довольно успешно, хоть такой способ нашей психиатрии и не одобряется. С годами превратившись в безобидного, ни для кого не опасного дегенерата. Регулярно поступал с белой горячкой. Невольно возникал вопрос, а кто в их семье самый нормальный? Правда, дальнейшая судьба семьи оказалась трагичной. Дядя в очередной раз проходил курс лечения, не рассчитал дозу и переселился в виной мир. Через год пациентка поступила вновь, шизофрения прогрессировала, наступил полный распад личности. Лежала не шевелясь, приходилось кормить через зонт. Около месяца я упрашивал сына принять участие в её судьбе, хотя бы помочь обеспечить надлежащий уход. Бесполезно, судьба матери его не волновала. От уговоров пришлось перейти к прямым угрозам, сообщить его руководству о поведении любящего сына. Стоило бы ему набить морду, но на священника рука не поднималась. С тех пор батюшка со своей кружкой больше не появлялся. Дошли слухи, что настоятель его выгнал с работы. «Скорее всего, так оно и было. Старший священник нашей церкви – пацан правильный, из братков».